Наталья Григоренко-Мень. Отец Александр любил немножко почудить, как говорится. Он ходил в сапогах, любил носить галифе. Какой-то китель у него был, в шляпе обязательно ходил, потом бороду стал отпускать. У него сумка была такая, полевая, на ремешке. Его даже прозвали в институте «мень сумчатый». А он в этой сумке все время Библию носил и никому ее не показывал. В институте мы учились на разных факультетах. Я на товаровеческом, а он на охотоведческом. И у них были одни мальчики, а у нас почти одни девочки. Институт был в Балашихе, и прямо за зданием института шла дорога на Москву. Можно было пройти через лесок на станцию и доехать до Москвы на электричке, но мы обычно выходили на дорогу и голосовали. Тогда было принято ездить автостопом. Нас довозили до метро, так было и быстрее, и веселее. И вот, как-то мы, девочки с товароведческого, стояли кучкой, а мальчишки другой кучкой неподалеку. Остановилась машина, мы влезли в крытый кузов, и за нами мальчишки попрыгали туда же. Ну и будущий отец Александр, а тогда Алек, подошел к нам с подругой и говорит, «Девочки, вот вам билеты, у нас будет вечер охотоведческий, приходите». Так мы и познакомились. Монахиня Досифея Елена Вержбловская Вспоминается мне один эпизод. Алику было тогда лет 18. В тот день, это был день Марии Магдалины, 4 августа, мы праздновали именины дочери одной из наших друзей. Собралась компания молодых верующих людей. И они отправились гулять. Подошли к станции, и тут они встретились с небольшой кучкой каких-то хулиганов, которые стали к ним приставать. В общем, завязалась драка. Каждый из компаний наших ребят вел себя так, как ему было свойственно. Самому маленькому, Саше, было, по-моему, лет восемь. Он в ужасе спрятался в кусты и горячо молился Богу. Другой, его звали Колей, вел себя как непротивленец злу, и когда его начали бить, он покорно лег на землю и даже не сопротивлялся. Еще один, кажется, ввязался в драку, и на нем разорвали рубашку и наставили ему синяков. Алик выступил с проповедью. Может быть, это была одна из его первых проповедей, где он спокойно и убедительно объяснял этим подвыпившим и разгулявшимся парням, что нужно разойтись по-доброму. Такая увещевательная проповедь, как это ни странно, подействовала, и все разошлись. Так вот, я иногда вспоминаю и думаю, вот она, сила слова. Александр Зорин «Учился Алик посредственно». На школу смотрел, как на казарму. Окончанию, 1953 год, радовался, как избавлению. В школе на уроках читал. Проделал дырочку в крышке парты и читал. Фарара, например. Английский богослов, писатель, экзегет. Автор широко известной книги «Жизни Иисуса Христа». Сидел, между прочим, не на последних партах. Учитель вряд ли мог не заметить его отсутствующего присутствия. Однако как бы не замечал. Учителя были, конечно, разные. Математик считал его безнадежным двоечником и любил выговаривать вслух. «Садись, Мень, ты дурочкин!» В день смерти Сталина, утром, Александр пришел к своей знакомой, дочери критика Альтмана, за которой ухаживал. Она жила в Лаврушинском переулке. Открыли дверь чекисты с наганами. В доме проводился обыск по всей устрашающей форме. На звонок вышла дочь, и вместе с Александром, не задерживаясь и, главное, не будучи задержанными, они выскочили на улицу. Небывалый случай. Выпустить из квартиры, где идет обыск, кого-нибудь, да еще не задержать пришедшего в эту квартиру? Возможно, чекисты были потрясены событием, только-только объявленным по радио. Юноша и девушка шли по траурному городу. Она плакала, не могла сдержать слез. Он пошутил. «Наверное, прохожие думают, что ты оплакиваешь смерть вождя». Шутки была ирония в адрес умершего, которую мало кто мог позволить себе в тот день. Анатолий Четверяков На четвертом курсе на Иркутскую пушно-меховую базу приехала группа студенток-практиканток товароведческого факультета бывшего МПМИ. Конечно, с большой охотой ездили те, у кого в Москве была любовь с Приехала Калику и Наташа Григоренко. Вскоре они обвенчались, и Наташа стала преданной женой на всю оставшуюся жизнь, готовой в трудную минуту подставить свое хрупкое плечо. Это была удивительно красивая пара. В конце пятого курса у родилась дочь. Наташа жила у родителей под Москвой, в семхозе. Алик был на практике. Прошел он ее хорошо и написал отличный отчет. Но у Наташи неожиданно пропало молоко, и Алик на три дня опоздал с практики в институт. Многие опоздали и на больший срок, но объяснительную потребовали только с Алика. Последней каплей в деле Меня была роковая случайность. Вот как ее описывает Валентина Бибикова. «Как-то вызвал меня декан и спросил, почему Мене второй день нет на занятиях?» Я тут же лихо соврала, что Алик болен, температура 38, озноб, кошмар. Свиридов улыбнулся. Оказывается, Алик улетел на два дня в Москву по каким-то церковным делам. На самом деле заболела дочка. И надо же такому случиться. В самолете с ним летела проректор института, люто ненавидевшая охотоведов, и видела его. Вот тогда-то и была вытащена на свет его объяснительная записка об опоздании с практики. Появилась докладная декана, на которую ректор наложил резолюцию. «Считаю невозможным дальнейшее пребывание товарища Меня в числе студентов института». Алика исключили. «Мы скандалили, доказывали, что делать этого нельзя, что он талантливый биолог, и уже напрямую говорили, что если его исключат, он уйдет служить в церковь, а сдаст госэкзамены, пойдет работать охотоведом». «Мы говорили, что партийные руководители, борясь с влиянием церкви, должны уводить от нее, а не толкать туда. Все впустую. Нас не слушали. Теперь, умудренные долгой жизнью, мы понимаем, что декан и ректор отнюдь не были кровожадны. Скорее всего, не было у них желания любыми средствами сжить со юношу-пятикорсника. Им приказали, они нашли способ. Время было такое, а слушаться было нельзя». Провожала Алика в Москву большая толпа. Обняли, рассыловали, похлопали по спине, и он уехал навстречу своей богоугодной деятельности. Мы стали взрослыми и расправлялись с нами уже по-взрослому. Органы не могли оставить Алика без внимания и пытались воздействовать на преподавателей, уговаривая их завалить его на экзаменах. Преподаватели охот фака отказались. Попытку выполнить указания органов предприняла кафедра исторического материализма, но и она не увенчалась успехом. Алекс спокойно, толково и полностью ответил на экзаменационный билет. И тут ему задали провокационные вопросы о его убеждениях. На билет Алекс отвечал пять минут. Свою точку зрения на философию он излагал полтора часа. С ним пытались спорить, но выстоять против его доводов не смогли и все же поставили тройку. Алекс спросил. «Три за или убеждения?» «За убеждения. За них вам следует поставить двойку». «А я думал, это экзамен знаний». Все это вызвало негодование охотоведов, которые пошли скандалить в ректорат и требовать переэкзаменовки для Александра Меня. Ректорат вынужден был уступить. На экзамен явилась целая комиссия, включая представителей райкома. Валили всем дружным коллективом, но ничего не вышло». Мень знал больше, чем все они, вместе взятые. Он знал первоисточники, изучив в отличие от них не только Маркса и Энгельса и Ленина, но и Гегеля, Мальтуса, Вольтера, Соболева, Вейсмана и многих других. Члены комиссии выглядели полными дураками. И тем не менее, Алику поставили три. Государственным экзаменом он допускался. кафедрой военного дела категорически отказался исполнять указания органов. Я случайно столкнулся с ними во время беседы и услышал, как полковник сказал «получит то, что заслуживает». И этот экзамен Алекс дал хорошо. Реакция студентов была единодушной. Валентина Бибикова вспоминает «Это его дело, а мы его все равно любили. Пожалуй, к нему стали относиться даже теплее. И не потому что верующий, а потому что умнее и целеустремленнее». К тому же появилось желание прикрыть его от опасности. К этому времени мы стали особенно дружны. Он никогда не проповедовал среди нас религию, но перестал скрывать, что верит. Мы так и остались атеистами, хотя кое-кто из журналистов и утверждает, что весь охотфак вместе с преподавателями стройными рядами пошел заменен в церковь. В церковь с охотфака пошел только Глеб Якунин. Вообще прижать Александра на чем-либо было трудно. Учился он хорошо, прогуливал меньше других, религиозную пропаганду среди студентов не вел, видимых учеников-последователей не имел. Прижать его не терпелось, но удалось это лишь на пятом курсе. Аликмень, прибыв в Москву, посетил патриарха Алексея I, который хорошо его знал и уважительно относился к нему. Вскоре, 1 июня 1958 года, Александр был рукоположен в диаконы и направлен в церковь Покрова в селе Акулова. Для нас же он на всю жизнь остался Аликом Менем, родным человеком, добрым, веселым, верным другом. Мы закончили обучение в институте, приобрели специальность и разъехались по стране.